Глава двадцать В это время, пока выход из подземелья был напрочь оккупирован зелеными монстрами, весь подземный город стремительно вскипал. Небольшой слушок возник из ниоткуда, и словно стремительный пожар тут же охватил каждый двор и дом. Утаить рождение ребенка впервые за много-много лет, как оказалось, было невозможно даже на мгновение. Но это на самом деле было и не нужно. Старый правитель всей гномии расы был первым, кто эти новости узнал, но вот тут же их проверить у него не было шанса. Весь город был в состоянии войны, так что, просто позволив гоблинам сбежать и никак им не мешая, он собрался разрозненные по улицам войска, сплотил армию и уже во главе всего войска вернулся на площадь у городского храма, туда, где уже давно стояло оцепление из приближенных стражей королевской семьи. Едва приблизившись к ступеням этого места, он взглянул в глаза храняющих проход солдат. Никто из них не смел говорить без разрешения, но тонкие улыбки на их лицах уже кричали ему, чего именно ждать. Кричали, трубили в набат, и он едва сдержался, чтобы на глазах у стражей и стоящей за спиной армии не побежать вперед, как потерявший рассудок юнец. «Значит, правда!» Спросил он, посмотрев на одного из стражников, а тот просто осторожно кивнул, показал своему правителю уверенную, но очень осторожную улыбку. Больше не смея сомневаться, король гномов вошел в храм и быстрым шагом в темноте достиг места, что последние годы не несло его народу ничего, кроме отчаяния. Вместо одного жреца, презирающего собственное бессилие, его встретила целая группа служителей храма, И их души пылали надежды больше, чем когда-либо. Больше десяти жрецов стояли, выстроившись в линию, и каждый из них послушно поклонился прибывшему королю, расступившись в стороны, открыв дорогу к бассейну и показав ему женщину, все это время стоявшую там. В красивом платье, с необычайной нежностью во взгляде, она держала в руках шевеляющийся мирно сопящий сверток, закутанный с головой серовато-зеленый платок, и украшенной вышивкой с гербом королевской семьи. «Прости», — тут же сказала она, посмотрев на своего мужа, «я не смогла сдержаться». «Все хорошо». То, что эта женщина пришла сюда раньше него, его совсем не беспокоило. Напротив, он был даже рад. Подойдя ближе и обняв ее за плечи, он осторожно одним пальцем поправил кончик платка в ее руках отогнул его край и посмотрел на уже спящего младенца. «Все хорошо», — повторил он, коснувшись его и ощутив живое, идущее из груди тепло. «Хорошо». Жрицы храма за его спиной хотели тихо удалиться, но правитель одним движением их остановил. «Могу я?» Нерешительно обратившись к женщине, получив кивок, Он осторожно взял на руки собственного сына, а затем сам направился к выходу из храма, побуждая остальных следовать за ним. Множество гномов было собрано на площади, и шепотки и слухи в такой момент носились над ними в почти физической форме. Однако стоило их королю появиться, как все тут же замолчали, просто смотрели на него и на тот сверток, который их король держал. В свою очередь правитель этого народа остановился прямо перед ними, обернулся назад, чтобы посмотреть на вход в храм, на две статуи первых копателей и то послание, которое они за собой оставили. От первых детей, кто увидел свет, всем остальным, кого этот свет не покинет. Сейчас в привычном полумраке подземного города из-за огромной дыры в стене весь мир вокруг заливал яркий солнечный свет. Разрывая ему, пробиваясь через уже оседающую пыль, этот свет яркими лучами падал и на площадь, и на него, и на его закутанного в платок сына. «Я думал, что я буду последним!» Негромко сказал король, но его голос тут же достиг разума каждого из стоящих на площади. Нежно коснувшись пальцами своего дитя, так осторожно, будто боясь сломать, Он посмотрел на стройные ряды его армии и на толпящихся за ними зевак. «Последний сын королевского рода, кто видит свет завета, оставленного нам предками. Я думал, что надежды нет». Подняв голову, он поднял голос да так, что он прокатился над площадью, словно цунами. «С того самого дня, как ее голос исчез, с тех самых пор не прошло и ночи, чтобы я не искал выход». Вновь опустив голову, старый король очень тепло посмотрел на своего сына. «Не прошло и ночи, чтобы я не искал надежду. Я молил всех богов, прося их о милости. Я умолял каждого, кто мог меня услышать. Обещал что угодно, лишь бы наши дети тоже могли увидеть свет». Смотря на солнечные лучи уже клонящегося к закату солнца, но все еще играющие на теле его новорожденного ребенка, Он распрямил плечи, вновь посмотрев на толпу. «Я знаю, что я не был одинок», — сказал он. «Я знаю, что сейчас, спустя столько лет, стоять на моем месте хочет каждый из вас». Без сомнений, вид короля с собственным сыном разжигал надежду каждого из гномов. Каждый из них хотел вернуться домой, каждый из них хотел ворваться в храм. «Однако...» Грохот королевского голоса проник в их мысли даже против воли. Возвышающийся над толпой правитель медленно повернулся назад, а затем передал так бережно хранимый им сверток, стоящий за его плечом, жене. «Я попрошу вас немного подождать», — сказал он, освободив руки только для того, чтобы взять в них рукоять огромного боевого топора. Топор, который он не доставал и не использовал много-много лет, все еще лежал в его ладони и вновь был готов проливать кровь. Распрямив спину, выпятив грудь, могучий правитель словно вернул себе молодость и боевую стать. Вытянул руку, держа свой топор словно пушинку, и указал его пиком на огромную дыру в стене подземного города. «Я не знаю, как они это сделали», — сказал он. «Я не знаю, пришли ли они, потому что хотели помочь». Я не знаю, слышали ли они наши мольбы. Я не знаю, как так получилось, даже если это просто была случайность. Я знаю одно». Опустив топор и выждав паузу, король набрал воздуху в грудь и сказал. «Я знаю, что на величайшую для нашего народа милость мы ответили им войной. Мы вынудили их бежать из нашего города. Мы те, кто в ответ на будущее нашей расы нанесли им смертельную обиду. Тихо положив оружие на плечо, король шагнул вперед и спустился с лестницы, направившись прямо туда, куда недавно указывал отточенный пик его боевого топора. «И за нас они не только понесли потери, но и были вынуждены убегать именно туда!» Сказал он, двигаясь между рядов собственных собратьев. Если они там погибнут, то это будет не только наша вина, но и величайший позор. Я молил богов, говорил, что сделаю для них что угодно, но они не ответили. Вместо этого нам ответили гоблины. Пускай. Если они из-за этого решения погибнут, то как я после смерти смогу посмотреть в глаза собственных предков? Скинув топор, он покинул ряды своей армии и, оставив ее позади, прорал во всю глотку буквально из последних сил. «Я иду туда, и если моя жизнь — то, что они попросят, пусть! Пока их жизнь — надежда нашего народа, я с радостью положу там свою голову!» Смотря на спину удаляющегося и распаленного горячкой короля, тысячи собравшихся тут гномов думали, что насколько же они все слепы, В самом деле, как их король и говорил. Все они, едва увидев его сына, тут же хотели побежать домой. Трагедия подземного народа длилась так долго, что в городе больше не было домов, где бы не стояла укрытая тканью колыбель. Был ли в этом городе гном, кто не молил бы всех богов о том же, что и их король? Был ли среди них тот, кто не искал света? Вот только лишь его увидев каждый из них, Все до одного тут же о своих обещаниях забыли. Стиснув кулаки от злобы на самих себя, первые гномы на площади молча повернулись, направившись вслед за королем, а затем, словно отливная волна, весь поток молчаливых и максимально злобных кротышек хлынул с площади, хватаясь за оружие. «Отлично!» Улыбнулся сам себе король гномов, чувствуя спиной поддержку своего народа. «Мы должны исправить то, что натворили», — сказал он. «Мы должны!» Стремительная, максимально мотивированная армия вновь выстроилась в ряды и готовилась отправиться вслед за бегущими гоблинами, готовясь биться за них насмерть. Вот только в этот момент весь свет, который они ощущали на своем теле, исчез. Дрожь земли, как при очередном взрыве, прокатилась по всему городу. Свет в огромной дыре исчез, сменяясь огромными зарослями деревянных корней, кустарников и лиан. Словно огромный спрут с тысячами ног, сам лес начал наползать на скалу и закупоривать собой единственный проход. Нет! – вскрикнул идущий впереди король. И даже до того, как этот спрут остановился, он рубанул его своим топором со всей силы, но даже так. На теле этого монстра остался лишь незначительный рубец. Нет, нет! Исчезнувший свет был для всех словно насмешка, презрение богов над их собственным невежеством. «Взрыватели!» заревел король гномов, бросившись рубить эти корни, не щадя сил. Тащите сюда все, что у вас есть, Копатели! Найдите способ, как нам туда попасть! Столь долго не держат опор! Король гномов ощутил, что впервые за столько лет он настолько зол. Впервые он так сильно хочет драки. «Мы должны пробиться туда во что бы то ни стало!» Издал он яростный рев, принявшись рубить топором, как полоумный. «Больше никто не посмеет отнять у нас наше будущее!»